Нападение! Нападение! Крики разорвали ночную тишину. Вслед за криками ударил Набат. Металлический звон наполнил долину. Свет нигде не загорелся. Казалось, вообще никто не среагировал на призыв. Но если присмотреться, становилось заметно, что то тут, то там мелькали быстрые тени. Силеня опустела в считанные минуты. Тихо Набат, Воцарилась мертвая тишина. Мать народа стояла на небольшом скальном ступе и вглядывалась в ночную тьму. На вид ей было не больше сорока, но на деле, как и многим на этой планете, не одна сотня лет. Она родилась здесь, в тюрьме, через восемь месяцев после того, как сюда с первой партией заключенных прибыла ее мать. Возможно, она была первым рожденным здесь ребенком, хотя такую статистику никто, разумеется, не вел. Но, слава богу, не последним. Дети рождались исправно, и ее народ рос. Когда-нибудь у них будет достаточно сил, чтобы дать отпор беснующимся снаружи ордам. Но не сейчас. Сейчас сдерживать натиск им становилось все труднее и труднее. «Мина, как они смогли прорваться?» — спросила настоящую рядом помощницу. «Их было слишком много. Числом давят. И каждый раз их все больше и больше. На этот раз не менее трех сотен, а может и четыре, или даже пять. От страха глаза велики. Нет, мать, это правда. Они потеряли половину. Но это их не остановило. Они как будто не в себе, как будто не соображают ничего». Это почти так и есть. Одечение и деградация, вот что происходит снаружи. Они звери, и их все больше и больше. Все время привозят новых. Но теперь среди них почти нет женщин, там одни мужчины. Почему так происходит? Разве это не женский остров? Не знаю, дочь моя, не знаю. Возможно, все изменилось, причем очень давно. А сейчас с каждым днем становится все хуже и хуже. Но мы выстоим. Не можем не выстоять. Мать, почему ты в этом так уверена? Спросила Мина. «Потому что у нас нет другого выбора», — ответила мать и погладила ее по голове. Ее все называли матерью, матерью их народа. Она сама создала эту общину во враждебной среде и уже много лет противостояла внешней угрозе. Они рожали много детей, но никто никогда не знал, где чей ребенок и где чьи родители. Она сама завела такой порядок. Ребенка сразу забирали от матери после родов, и воспитывались они потом все вместе общиной. Когда подрастали, то кто-нибудь из старших брал ребенка к себе, на обучение. Но продолжалось это не более года. Потом воспитанника нужно было сменить. Благодаря этому вся община была как одна большая семья. Но главное, из-за чего это было сделано, в их общине не было сирот. Взрослые гибли постоянно в непрекращающейся войне с внешним миром. Мог погибнуть воспитатель, близкий друг, наставник, но не мама, потому что было неизвестно, кто она. Но мать сама же этот порядок и нарушила. Когда родилась ее дочь, она успела заметить, прежде чем ее унесли, что у той в районе подмышки есть небольшое родимое пятнышко. Несмотря на то, что роды были очень тяжелыми, и все плыло в тумане, эта пятнышко врезалась ей в память очень четко. И потом, когда она вместе с другими, недавно родившими матерями, скармливала вместе детей, она всегда знала, когда кормит свою дочь, а когда нет. Она сохранила эту тайну, об этом не знал никто, кроме нее. Довольно быстро она начала узнавать свою дочь без всякого пятна. И, глядя на нее, всегда жалела, что завела такой порядок и не могла проявить свои материнские чувства открыто. Но теперь уже обратно отыграть было нельзя. Много лет они соблюдали такой образ жизни, многие выросли при нем и другого вообще не знали. Нужно было жить так, как заведено. Она хранила свою тайну и старалась ничем не выдать себя. Никак не проявляла особого отношения к дочери, Не пыталась ее выделить или помочь, что было очень сложно. Но судьба сложилась так, что ее назначили к ней в помощнице. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что она часто бывала рядом. Плохо, потому что работа эта была опасная, всегда на переднем крае. «Смотри». Мина вскинула руку и указала куда-то в темноту. Но мать уже и сама видела. Множество темных теней спускалось по склону прямо от перевала. Да, мина ошиблась в их количестве. На самом деле их было больше, гораздо больше. Даже сейчас тех, кто сумел дойти до этого места и не погибнуть, было не менее пяти сотен. Они текли, как темная река, молча и грозно. Когда они уже почти достигли редких зарослей у подножья, раздался свист, и то тут, то там, вокруг этой темной реки нападавших, начали вспыхивать огоньки. Они быстро разгорались, а потом вдруг почти разом полетели. Факелы летели со всех сторон, но падали не в толпу нападавших, а вокруг. Они предстали во всей своей красе. Грязные, с нечесанными космами волос и бородами, с дубинами и охапками камней. Некоторые, наверное, предводители этой банды с топорами. Вслед за факелами полетели стрелы со всех сторон. Они безошибочно находили себе жертв посреди освещенного круга. Но продолжалось это недолго. Осознав, что их просто истребляют, дикари испустили звериный вопль и кинулись в рассыпную. Мина. «У меня будет для тебя ответственное задание», — сказала мать. «Я готова», — тут же сказала Мина и сжала рукоятку висящего на поясе меча. «Я должна быть рядом со своими детьми в час этой суровой битвы. Но будет плохо для нашего народа, если они лишатся своего предводителя, не подготовив достойной замены. Поэтому я попрошу прикрыть меня», — она протянула ей арбалет. «Я знаю, что ты один из лучших стрелков нашего народа, поэтому доверяю тебе свою жизнь». На лице у Мины проявилось легкое секундное разочарование. Она, наверное, хотела поучаствовать в битве сама, но она тут же сбросила его, ведь сама мать народа вверяла ей свою жизнь, немногие удостаивались такой чести, и с готовностью схватила арбалет. Мать кивнула, спрыгнула на уступ пониже, затем на следующий. Вскоре она добралась до земли, вытащила свой большой двуручный меч и побежала в сторону битвы. Мина последовала за ней. Подбежав к месту событий, она увидела, что идет ожесточенная схватка, то тут, то там небольшие группы ее дочерей сражались с дикарями. В пляшущих отцветках пламени, валяющихся на земле факелов, было хорошо видно, что дикари пока одерживают верх. Подмога из других селений, за которой отправились гонцы, начнет пребывать не раньше, чем через 20 минут. К этому времени все может уже закончиться. Ее уловка с миной, оградившая ее от прямого участия в битве, теперь казалось недостаточной. Нужно было отправить ее гонцом. Здесь и правда может все плохо кончиться. Когда прибудут ее дочери из других селений, они, конечно, одержат верх, но какой урожай соберет смерть этой ночью? Их пограничный аванпост может быть полностью истреблен, но теперь уже было ничего не изменить. Она увидела неподалеку бегущего варвара и крикнула ему что-то раздельное. Он ее заметил и бросился в атаку. Она запустила свой тяжелый меч по кругу, и как раз когда дикарь добежал до нее, меч, описав дугу, встретился с ним и разрубил его пополам в районе пояса. Убив врага, мать почувствовала прилив энергии, как будто его жизненные силы перешли в нее после его смерти. Так бывало всегда во время битвы. — Дети мои! — закричала она изо всех сил, перекрывая шум битвы. — Мать сражается рядом с вами! Истребим выродков! склона гласили радостные вопли, ее дети откликнулись. Присутствие матери воодушевило их, и они с утроенной энергией бросились в атаку. Сама мать выбрала большую группу варваров, теснивших ее дочерей к небольшой роще, и побежала на них с тыла. Подбежав совсем близко, она вскочила на попавшийся на пути валун, оттолкнулась от него, взмыла в воздух, крутонула мечом по большому кругу и, приземляясь, срубила голову ближайшим четверым дикарям. Остальные среагировали на ее атаку и развернулись. Один здоровяк, оказавшийся совсем близко, тут же замахнулся на нее дубиной. Меч, срубивший головы, по инерции пришлось завести назад и вернуть его, чтобы защититься. Она не успевала. Здоровяк шагнул к ней, и в следующий миг его дубина размозжила бы ее голову. Но арбалетная стрела вонзилась ему точно в лоб, пробив череп. «Спасибо, доченька», — шепнула она. «Мать отбежала назад» и, вскочив на тот же валун, который послужил ей трамплином, выставила меч перед собой. В это время ее дети, которым она пришла на помощь, атаковали эту группу варваров сзади. Да, ей удалось переломить ход сражения. Теперь они победят. Но ее глаза выхватывали то тут, то там, лежавших на земле окровавленных девчонок. и Это заставляло ее сердце сжиматься до болезненных ощущений. Какова же будет цена? И сколько им еще придется платить за право просто жить? Но сейчас не время скорбеть опавших. Считать потери будут потом. Для начала нужно победить». Она отвлеклась на эти мысли и подпустила одного из варваров слишком близко. Но он ничего не успел сделать, сраженный арбалетной стрелой. А «Айдамина, она и правда отлично стреляет. И почему-то мне кажется, что такие ее жертвы, которых я видела, это далеко не все», прошептала она себе под нос и кинулась в бой. Когда пришел рассвет, Мать сидела все на том же камне и смотрела, как вдалеке, возле скалы, ее дети добивают чудом уцелевшую кучку варваров, которая пыталась отступить к перевалу. Счет их жизни шел на минуты. То тут, то там, в долине раздавались крики. Это отлавливали разбежавшихся дикарей, которых оставались в живых единице. Скоро все закончится. Ее лицо было полностью забрызгано кровью, только глаза блестели устало, но по-прежнему яростно. Вся одежда тоже пропиталась кровью врагов. Меч с окровавленным клинком стоял прислоненный к камню. Этой ночью было очень много крови, как никогда. Что взойдет на этой земле после такого полива? Она продолжала смотреть на своих сражающихся детей. Мина тоже была там. Стрелы у нее давно закончились, и она попросилась у матери присоединиться к своим сестрам. Мать ее отпустила. А как она могла отказать? В их народе сражаются все женщины а теперь с тревогой наблюдала за ней издалека. Мина красиво сражалась. Была в ее движениях какая-то смертельная грация. Это было похоже на танец. Впрочем, она и сама была такой. Весь ее народ восхищался, видя, как она разит врагов двуручным мечом. Вскоре возле скалы все было кончено. Ее дети начали расходиться, наклоняясь и срывая пучки травы, чтобы очистить лезвие от своих мечей от крови. Хорошо, что подмога пришла быстро. Это помогло сохранить много жизней. Но скольких спасти не удалось, сегодня будет сложный день. Радость победы и горечь утраты. Праздник и слезы. Но они пройдут через это, как и всегда. Она увидела, что мина идет к ней. Лицо ее тоже было забрызгано кровью. Она радостно и возбужденно улыбалась. Глаза ее просто сияли. Она тоже напилась жизненной энергией врагов. Все кончено, сказала она. Мы победили и все знают, что благодаря тебе, мать, когда ты вступила в бой, их участь была предрешена. Мы преклоняемся перед тобой». Мина склонила голову. «Не нужно преувеличивать мои заслуги. Я, конечно, унесла свой вклад», — устало сказала мать. «Но если подумать, то та стрела, которая спасла меня от смерти, сыграла не меньшую роль. Если бы я погибла, едва вступив в бой, дух моих детей мог упасть, и битва могла быть проиграна». Получается, что твой выстрел решил исход сражения. Но поручить мне прикрывать себя – это тоже часть мудрой стратегии, приведшей к победе. Я просто выполняла приказ, но его отдала ты. Ты все знала наперед. Мать устала махнула рукой. Ладно, превозноси меня, если тебе так хочется. Но не очень громко. Ты же знаешь, я это не очень люблю. Все знают о твоей скромности. Так, ну правда, прекращай. Ты сама не своя после боя. — Прости меня, мать. Я действительно забылась. Это азарт битвы, — говорит по мне. — Давай я провожу тебя домой. Тебе нужно переодеться. Мать устала, приподнялась и кивнула. — Позволь, я помогу тебе донести меч, он очень тяжелый. — Ну уж нет. Свой меч я в состоянии нести сама. Я не немощная старуха. Просто иди рядом. Ты мне можешь понадобиться. Возможно, я пошлю тебя в дальнее селение. Нужно будет, чтобы они переселили часть своих людей сюда, на аванпост. Мы здесь понесли большие потери. Нужно их восполнить. И сделать это как можно быстрее. Нападение может повториться. Когда отправляться?» Мина покорно склонила голову. «Чуть позже. Сначала нужно сосчитать павших». И они вдвоем зашагали по склону в сторону своего селения. Мать подумала, что это один из самых счастливых моментов ее жизни. Она идет вместе с дочерью после тяжелой битвы домой. Они все в крови, но счастливы от одержанной победы. Как хорошо, что ее назначили ей в помощницы. Как хорошо, что она все время рядом. Они потеряли 39 человек. Это была огромная, фантастическая цифра для их народа. Таких потерь они не, не несли еще никогда. Но, правда, и таких массовых нападений еще не было. Да, соотношение погибших среди их народа и среди варваров было в их пользу почти в 20 раз, если считать тех, кто погиб еще на перевале, не дойдя до селения. Они еще не всех посчитали, но примерное число уже перевалило за восемь сотен и продолжало увеличиваться. Был шанс, что оно перевалит и за тысячу. Но кого волновали жизни бестолковых дикарей? А тут свои родные девочки. И вот 39 из них не стало в одну ночь. Мимо ее дома шла колонна мужчин с тачками и инструментом. Их сопровождал отряд лучниц, из недавно прибывших на подмогу, но почти опоздавших на битву. Это были дочери из дальних селений. Мать стояла на крыльце и смотрела, как они проходят мимо нее. «Будьте осторожны», — сказала она им, — «и постарайтесь закончить побыстрее. Хотя они и понесли большие потери, но я все равно опасаюсь повторного нападения. Другие племена варваров могли знать об этом штурме. Они могут решить, что мы ослаблены битвой и что сейчас удачный момент для атаки». «Мать народа», — обратился к ней один из мужчин, довольно молодой, но бывший у них за старшего, Разреши сказать. Говори, Куми, что ты хотел. Сестры, те, кто вернулся с перевала, успели рассказать о разрушениях. Боюсь, у нас недостаточно сил, чтобы исправить это быстро. Может уйти несколько дней, нам бы помощь не помешала. То, что от нас зависит, мы сделаем. Готовы работать без сна, но это будет все равно долго. Хорошо, я запрошу помощь из других селений. Думаю, к обеду они успеют прислать людей. Сначала восстановите завалы и баррикады. Это в первую очередь. Потом уже ловушки. Идите. Колонна затопала дальше. С ней разминулась мина, которую она посылала домой переодеться и умыться. Я составила запросы. Развези поселением. Мать протянула ей небольшую стопку сложенных листов бумаги. Я посылаю тебя, чтобы старосты понимали серьезность тона и без разговоров выполнили то, о чем я прошу. Если заортачатся, дави на них как можешь. Не получится кого-то убедить, поеду сама. Разве они когда-нибудь отказывали тебе? Думаю, они выполнят все с готовностью. Возможно. Но я никогда не просила так много. Могут и заупрямиться. Главное, нужно все делать быстро. У меня нехорошие предчувствия. Хорошо, мать, я сделаю все, как ты сказала. Мина засунула записки в нагрудный карман красной кожаной жилетки, которую носили все воительницы, и бегом бросилась исполнять поручение. Через пару минут мать увидела, как она верхом выехала на главную улицу и тут же пустив лошадь в голоб, стремительно ускакала мать долго смотрела ей вслед даже когда она совсем скрылась из вида и клубы пыли давно осели но думала она сейчас не о ней когда она говорила про нехорошие предчувствия это была чистая правда предчувствия были но не только в них было дело на самом деле ей было страшно очень страшно впервые за долгое время и у этого страха были основания Война с внешним миром шла много лет со времен основания ее народа. Бывали обострения противостояния, бывали и затишья. Иногда про них как будто вообще забывали на несколько десятилетий. Потом все начиналось вновь. Но такого, как сейчас, еще не было никогда. И началось это не сегодня, а, наверное, последние 10-15 лет. И с каждым годом становилось все хуже и хуже. Не все замечали это ухудшение, потому что шло оно постепенно но если так и будет продолжаться дальше, настанет день, когда их народ падет и будет истреблен или порабощен». Она ясно осознавала всю неотвратимость надвигающегося краха. Сколько они еще смогут продержаться? Месяц? Год? Десять лет? Но что потом? Хуже всего было то, что она не видела решения. Долгие годы она внушала всем и себе тоже мысль о неминуемой победе над варварами. Даже сама иногда начинала в это верить. Но это было, конечно, невозможно. Огромные, непрерывно пополняемые сверху полчища одичавших уголовников со всей галактики, как этому можно противостоять? Даже если предположить невозможное, то, что им удастся перебить их всех, ведь все равно привезут новых. А в последнее время они как с ума посходили и ломятся в их долину все настойчивее и настойчивее. И интересует их, она знала, не столько еда и богатая добыча, которую можно здесь взять, сколько обилие молодых женщин в их народе. Их интересуют ее дочери. Толпы озверевших, оголодавших мужиков хотят прорваться через перевал с одной целью. Она не могла больше об этом думать. Как только ее начинали одолевать эти мысли, сердце начинало щемить от жалости к своему народу, к своим девчатам. И что сделать, чтобы исправить ситуацию, найти выход, она не имела понятия. Когда пришел Федор, он рассказывал, что на втором острове царит порядок. Но что это дает им? Они не могут рассчитывать на их помощь. И перебраться к ним не могут тоже, как это сделать через эти дикие земли. В селении царила суета. Все бегали и занимались устранением последствий ночного нападения. Все знали, что им нужно делать, и к матери пока никаких вопросов не возникало. Она решила, что нужно воспользоваться этим и вздремнуть. Если что понадобится, ее все равно разбудят. Мать повернулась и пошла в дом.